Глава 2 С чего всё начинается? Жила-была девочка по имени Уиллоу. Малышка появилась на свет в стерильном помещении с флуоресцентными лампами. Акушерка объявила, что она девочка и здоровая, и бережно передала её женщине, которую назвала мамой. Родители дали дочке имя Уиллоу, но она не осознавала себя как Уиллоу ещё много месяцев. Когда она научилась реагировать на это имя, кто знает, как она его восприняла? Она не знала, что такое «уиллоу», «мама», «папа», «собака» или «подгузник». Слова и наименования относят предметы к конкретным категориям и дают им определение. Но в жизненном опыте Уиллоу еще ничего не получило определения. Представьте самое безграничное, открытое, свободное, целостное существо и помножьте его на бесконечность. Я думаю, что именно такое было у Уиллоу до рождения в физическом теле и оставалось такое до того, как ее ум научился понимать слова и наименования. Эту колоссальную целостность можно было увидеть глубоко в ее голубых детских глазках — Мылоу была огромной вселенной, которая умещалась в трёх с половиной килограммах очаровательного, пухленького, морщинистого детского тельца. Новорождённая малышка была всецело связана с чистым сознанием, своим подлинным «я». Внутренний комментатор ещё не появился, и она ещё не познакомилась с постоянной болтовнёй, распределением по категориям и смыслообразованием. Существовала только единая универсальная категория. Это здесь, сейчас быть. Уилло растёт, её внутренний рассказчик выполняет свой словарный запас. Она учится с поразительной скоростью. Уилло откликается на своё имя, знает названия предметов и имена людей. Малышка понимает, что ей нравится. Плюшевый кролик Хоппи, пюре из авокадо, Смотреть, как родители пытаются удержать двух ёрков от попыток облизать её пухлые детские ручки. Уиллоу знает, что ей не нравится. Спать в своей кроватке, мокрые подгузники, резкие громкие звуки. В мире Уиллоу появляются границы и концепции, но это всё ещё огромный и безопасный мир. Малышка живёт, не цепляясь за смыслы установки. Мысли и чувства движутся сквозь неё, как облака, которые проплывают по небу. Уиллоу чувствует их, пока они здесь, и естественным образом позволяет мыслям и чувствам проходить. Уиллоу не приходит в голову, что её жизненный опыт каким-то образом принадлежит ей. Нет твёрдой её, которой он мог бы принадлежать. Уиллоу становится старше. Её внутренний голос продолжает расширять свой словарный запас. К двум трем годам появляется совершенно определённые, устоявшиеся илу, которой уже принадлежат определённые вещи. Об этом она заявляет новыми излюбленными словами мне и моё. Она не очень понимает, что такое прошлое и будущее. Когда родные спрашивают её: "Ты рада, что осенью пойдёшь в садик?" она отвечает: "Да". и сразу же возвращается к своим игрушкам. В три-четыре года воображение Уиллоу развивается. Она устраивает для плюшевых зверят восхитительные дни рождения, на которых они играют в игры и угощаются необыкновенными блюдами. Ее ум проворнее выдумывает новое, и она погружается в фантазии, как будто они происходят по-настоящему. Она регулярно забывает разницу между реальностью физического мира и тем, что создаёт её ум. Между мыслями Уиллоу и истиной пролегает очень тонкая грань. Мало-помалу, по мере того, как мозг девочки развивается, она начинает уходить от реальности и погружаться в свои мысли. Эта тенденция набирает обороты постепенно — но иногда она проявляется особенно ярко, например, когда происходит что-то страшное. Что-то страшное неизбежно происходит с каждым. Я не говорю о боязни темноты или историях о призраках. Действительно страшное переживается на личном уровне. Оно потрясает само наше основание, угрожает самоопределению и пониманию того, какую жизнь нужно проживать, чтобы нам было хорошо. Часто в этой роли выступает самое раннее травмирующее воспоминание. В одних оно связано с насилием, у других — с задиристым соседским ребёнком или первым чувством стыда, или с неодобрением взрослого и первым осознанием, что ты не настолько хорош, как хотелось бы. У меня эти воспоминания связаны с родительской ссорой, когда моему чувству защищённости впервые начало что-то угрожать. Само по себе событие, даже подчас ужасающее, огорчительное, не имеет особого значения. Мы уходим в себя, потому что ум каким-то образом вовлекает в это событие нас. Дело не в том, что событие плохое. Плохо дело именно с нами. Если мы хотим вернуть ощущение надёжности и безопасности, конечно, нам этого хочется, ведь нет ничего важнее, мы должны найти способ защитить себя. Но мы ведь всего лишь дети. Кто придёт нам на помощь? Конечно, внутренний рассказчик. Голос за кадром только и ждёт своего часа с готовыми решениями, благодаря которым мы не будем чувствовать себя настолько ужасно. Он помогает нам снова ощутить себя в безопасности в окружающем мире, как было до страшного происшествия. Если соседский парнишка дразнит вас слабаком, то ум предлагает ловкий план. Вы будете настолько крутым, что он больше не посмеет назвать вас слабым. Вы перестанете показывать малейшие признаки уязвимости. Если родители разводятся, и вы попались под руку в разгар ссоры, то вы станете идеальным. Такой выход предложит внутренний голос». Вы будете настолько безупречным, что родители не смогут о вас забыть, даже если захотят. Раз вы станете превосходным ребёнком, то развод не сможет произойти по вашей вине. Если вы пережили насилие, то сжимаетесь в комок. выходите внутрь, становитесь настолько маленьким, что вас нельзя найти. Или выходите из себя, приобретая настолько грозный вид, что вас больше не смеют обижать. Основная задача ума — обеспечить ваше выживание. Один из способов решения этой задачи — создать стабильную индивидуальность, ваше «я». Эта личность позволяет вам узнать себя в комплексе с множеством защитных механизмов, которые обеспечивают безопасность вашей вымышленной индивидуальности. Из-за страшного события ум напряженно работает, чтобы определить, кто вы есть и и кем должны быть ради выживания. Таким образом, всего за несколько лет наша малышка, вмещавшая в свое тело огромную расширяющуюся вселенную, начала считать себя отдельной личностью с именем, набором отличительных черт и стратегией выживания. Уилла ушла от постоянного пребывания в настоящем моменте и стала жить у себя в голове. Она больше не жила здесь и сейчас — с опорой на мудрость эмоционального опыта, стала консультироваться с внутренним повествователем, придерживаясь составленного им плана. Уиллоу больше не двигалась с потоком, непринуждённо позволяя мыслям и чувствам проходить сквозь неё. Раньше малышка легко начинала плакать, затем успокаивалась, играла и отдыхала, и стала насторожённой. Она видела в переживаниях нечто значимое и личное и определяла, угрожает ей происходящее или не несёт никакой опасности. Уилла удерживала в голове понятие себя как нечто незыблемое, на что она всегда может опереться. Разумеется, на протяжении её жизни произошло ещё много страшных событий, Чем сложнее и неустойчивее становилась индивидуальность, тем больше подвергалась риску безопасность Уиллу, поэтому со временем требовалось больше новых стратегий. Наша малышка очень быстро забыла, что эти планы и стратегии создало её ум. Она не помнила, что их выдумал разум напуганного, обиженного маленького ребёнка. Они стали казаться и частью её самой, её настоящей личностью. Она стала говорить «Такой уж я родилась» или «Я всегда такой была». Она просто забыла, что не всегда была такой. Мы считаем, что это и есть наше подлинное «я». Можете ли вы проследить, как постепенно с возрастом стали жить больше у себя в голове и меньше в реальной жизни? Что если жизнь внутри своей головы с опорой на стратегии, искусственно созданные вашим умом, не так полезно и естественно, как кажется.